Глава 15. Вторичная выгода. Почему бывает невыгодно решать проблему? В рамках практики выявления основных психологических проблем личности тебе необходимо было выявить и записать основные негативные установки, комплексы, которые сильнее всего усложняют твою жизнь, и начать работать с ними. Работу на первом этапе я предложила проводить путем анализа, рассмотрения проблемы с разных сторон, наблюдения за ее проявлениями, размышлений на данную тему. Но часто проблема не подается анализу или решению из-за наличия так называемой вторичной выгоды. Возможно, это понятие тебе незнакомо. Вторичная выгода – это непрямая, но очень сильная выгода от наличия проблемы. В 99% случаев рука об руку с сильным негативным комплексом, проблемой идет сильная вторичная выгода. Чтобы было понятно, приведу примеры. Женщина в течение 10 лет уверяет, что мечтает заняться танцами или ходить в экстремальные походы. Однако же она никак не может этого сделать так как ее муж категорически против. Если проанализировать ситуацию, то явно видна вторичная выгода. Если бы женщина на самом деле захотела, она не стала бы слушать мужа или начала активнее отстаивать свою позицию, пока не уговорила бы мужа согласиться. А так ей выгодно несогласие мужа, ведь теперь ей не нужно предпринимать активных новых действий чтобы воплощать свои мечты. А можно сидеть на месте и ничего не делать. Просто мечтать и сетовать на мужа и не сложившуюся жизнь. Как мы помним, новые действия – это всегда выход из зоны комфорта. А выход из зоны комфорта – это всегда неприятно. Неприятно делать что-то незнакомое впервые, рисковать, а вдруг не получится. Приведу еще несколько распространенных примеров получения вторичной выгоды. Может быть, ты узнаешь в них себя или своих знакомых. Первый. Человек долго или хронически болеет. Вторичная выгода. Внимание близких, возможность не делать какие-либо дела, по дому, в семье, профессионально совершенствоваться, решать финансовые проблемы или проблемы отношений. И так далее. Второй. Женщина никак не идет на работу после декретного отпуска, так как ребенок плохо ходит в детсад, плачет и постоянно болеет. Вторичная выгода сидеть дома. Она вызвана страхом и нежеланием возвращаться на работу после долгого перерыва. Третий. Женщина или мужчины не могут построить длительные отношения. Все время не складывается с партнером, их все время бросают, происходит разрыв отношений. Вторичная выгода возможность не завязывать близкие отношения из-за страха, например, страха брака или страха вмешательства в свою уже очень хорошо обустроенную жизнь и так далее. Четвертый. Женщина выбирает себе в партнеры проблемных мужчин, у которых вечно какие-то сложности. Долги, нелады на работе, алкоголизм, игромания, болезни и другое. Вторичная выгода. Возможность не заниматься своей собственной жизнью, не реализовывать свои собственные цели, не заниматься собой, а жить жизнью своего мужа. Так как жить своей жизнью, достигать своих целей – это сложно и ответственно. Пятый. Женщина не может зачать или выносить малыша. Вторичная выгода. Она подсознательно не готова стать матерью, не хочет трудностей, ограничения времени, ответственность, связанных с материнством. Вторичная выгода редко осознается сразу. Она находится на подсознательном уровне. То есть человек не выбирает сознательно свою проблему, и не принимает сознательное решение не избавляться от своей проблемы из-за выгоды. Это делает за него подсознание. Когда тебе напрямую зададут вопрос о вторичной выгоде в твоей проблемной ситуации, ты возмутишься. Что вы, никакой выгоды быть не может. Ну а если подумать хорошенько, вариаций может быть множество. Основная идея тебе понятна. В финансовых проблемах всегда есть вторичная выгода. Либо страх быть богатым, отвернуться друзья, стану сволочью, страх ограбления, покушения. Либо нежелание делать усилия, так как нужно много, напряженно и ответственно работать, чтобы стать богатым, а потом удержать деньги. То же самое и с работой, и с отношениями. Поэтому я предлагаю тебе научиться... Рассматривать проблемы с точки зрения вторичной выгоды, находить и осознавать ее. Практика поиск вторичной выгоды в проблемной ситуации. Краткая версия упражнения. Подумав о своей проблеме, задай себе вопрос, что хорошего, какие выгоды я получаю, когда у меня есть эта проблема. Сначала сознание будет возмущаться и недоумевать. Что за странный вопрос? Я так страдаю от наличия этой проблемы. Какие тут могут быть выгоды? Но нужно продолжать задавать себе этот вопрос, пока не будут получены ответы. Пока не будет обозначено как минимум пять положительных аспектов наличия исследуемой проблемы. Также я приведу здесь расширенную версию методики поиска вторичной выгоды. С помощью этого метода выгода и осознается, и прорабатывается, и принимается решение начать работать с проблемой, снизив значимость выгоды. Попробуй. Ты будешь удивлен результатами. Итак, сформулирую проблему. Моя проблема заключается в том, что я Теперь начинаем искать вторичную выгоду. Письменно закончи предложение и ответь на вопросы по поводу своей проблемы. Первый. Самое плохое в этом то... Второй. Самое хорошее в этом то... Третий. Если бы я достиг желаемого, Что бы я при этом потерял? Четвертый. Достигаю ли я с помощью этой проблемы того, чего без нее не добился бы? Пятый. Что хорошего приносит мне эта проблема? Шестой. Есть ли какое-нибудь состояние, которому способствует эта проблема? и которая недостижима без нее. Шестой. Есть ли какое-нибудь состояние, которому способствует эта проблема, и которое недостижима без нее? Седьмой. Есть ли состояние, которое оправдывается этой проблемой? Восьмой. С чем мне не надо сталкиваться, пока у меня есть такая проблема? Девятый. Что бы мне хотелось изменить? Десятый. Каким бы мне хотелось стать? Одиннадцатый. Чего не хватает, чтобы достичь этого? 12. Когда я хочу, чтобы это случилось? Тринадцатый. Как я узнаю, что достиг желаемого результата? 14. Какие у меня есть ресурсы, чтобы преодолеть проблему? 15. Как можно использовать то, что мешает преодолеть проблему? 16. Как я могу начать решать эту проблему? В данной технике есть наработка путей решения проблемы. Осознание первых шагов. Чаще всего именно вторичная выгода не позволяет решить проблему. До тех пор, пока выгода остается сильной, проблема так и не сможет быть решена, что бы ты ни делал. Поэтому, если ты получил ответ на вопрос, в чем именно заключается твоя вторичная выгода, необходимо любым методом усилить негативные последствия наличия проблемы и уменьшить выгоду. Это может быть метод плюсов и минусов – расписать подробно минусы от наличия проблемы и плюсы от ее устранения или любой другой метод. Твоя цель – уговорить себя отказаться от выгоды и все-таки приступить к решению проблемы. Таким образом можно работать со всеми твоими целями. Особенно важно проанализировать на предмет вторичной выгоды те цели – которые стоят перед тобой давно, но ты их еще не достиг. Послушай и выполни следующую практику. Практика «Поиск вторичной выгоды при недостижении целей». Возьми цель, которая давно стоит перед тобой, но до сих пор не достигнута. Запиши на листе «Цель» и задай себе вопрос. Какие негативные, неприятные, неудобные последствия могут возникнуть, если я достигну своей цели? Чтобы точнее ответить на этот вопрос, представь себе, что ты уже достиг цели. Посмотри на себя на внутреннем экране. Почувствуй свои ощущения. Услышь звуки. Посмотри, что происходит вокруг. Как изменилась твоя жизнь, обстоятельства отношения с близкими, твое самочувствие. Поживи внутри этой ситуации. Если ты представишь себе все это, то, возможно, обнаружишь некие неприятные последствия достижения целей. Например, ты мечтаешь о своем бизнесе, но, увидев себя преуспевающим бизнесменом, ты видишь рядом также разлад с семьей, так как тебе некогда бывать дома. Ты всегда на работе и всегда взвинчен. А если семья для тебя очень ценна, то пока противоречия не будет решено, ты не добьешься успеха в бизнесе. Или ты мечтаешь о престижной работе с высокой зарплатой. Но представив себе, что эта цель достигнута, видишь, насколько ответственно и напряженно тебе приходится работать. Как высоко твое нервное напряжение. Тебе нужно быть в тонусе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Нет возможности отдохнуть и расслабиться. Также по каждой цели нужно задать себе вопрос. Что хорошего я получаю, пока не достиг этой цели? И столь же честно ответить на него. У меня, например, то, что я так и не достигаю некоторых целей, всегда связано с нежеланием терять вторичные выгоды. И только после проведения данных практик все мои шаги в направлении этих целей активно приносят результаты. Запиши все возможные негативные последствия. Теперь, если ты хочешь все же добиться своей цели, с ними нужно поработать. Нужно осознать реальность этих последствий. Еще раз подумать, нужна ли тебе эта цель даже с такими последствиями и принять решение, идти к ней. Выгоды, которые ты имеешь, не достигая цели, это богатство от которых тебе придется отказаться, если ты примешь решение все-таки идти к поставленной цели, решать свою проблему. Ты слышал выражение «за все надо платить»? Оно как раз про отказ от каких-то выгод ради цели. Платить – Это значит сознательно отказаться от каких-то преимуществ текущей ситуации, пусть даже неявных, в пользу преимуществ новой, будущей ситуации. Отказаться бывает сложно, ведь непонятно, будут ли получены новые выгоды, неизвестно, будет ли решена проблема или достигнута цель. Это и есть страх выхода из зоны комфорта. Меняю синицу в руке на журавля в небе. Так выглядит избавление от привычных, имеющихся выгод, в пользу возможных будущих для нерешительного, боящегося всего человека. А я все-таки рекомендую, несмотря ни на что, идти вперед. Чтобы набраться смелости и повысить мотивацию к достижению своих самых больших целей, Чаще переделывай технику работы со страхом перемен. Из главы 7. Зона комфорта и страхи.